это игра мальчик терпеливо сказал чейт маленькое озорство вот и все на самом деле это совсем не так серьезно как ты видимо думаешь единственная причина по которой я хочу дать тебе такое задание это то что за комнатой короля и его вещами очень тщательно наблюдают каждый может сбежать с ножницами портнихи а сейчас мы говорим о настоящем воровстве войти в личные покои короля и взять то что принадлежит ему если бы ты смог это сделать я бы поверил что недаром тратил время обучая тебя я бы почувствовал что ты ценишь то чему я тебя учу «Ты знаешь, что я оценю твои уроки», — сказал я быстро. Дело было совсем не в этом. Чейд, видимо, совершенно не понимал меня. Я бы чувствовал, что изменяю королю, как будто я использую то, чему ты меня научил, чтобы обмануть его. Почти как если бы я смеялся над ним. Ах!» Чейд откинулся на спинку кресла, он улыбался. «Пусть это тебя не беспокоит, мальчик. Король Шрюд может оценить хорошую шутку, если ему объяснят ее. Что бы ты ни взял, я сам верну это ему. Это будет для него знак того, как хорошо я учил тебя и как хорошо ты учился. Возьми что-нибудь простое, если это так тебя беспокоит. Это не обязательно должна быть корона с его головы или кольцо с пальца. Просто щетка для волос или любой клочок бумаги. Сойдут даже перчатка или пояс Ничего сколько-нибудь ценного, просто знак Я подумал, что надо бы помолчать и поразмыслить Но знал, что не нуждаюсь в этом Я не могу этого сделать То есть я не буду этого делать Не украли короля Шрюда Назови любого другого, любую другую комнату, я это сделаю Помнишь, как я стащил письмо у Регала? Увидишь, я могу пробраться куда угодно и... Мальчик чейт говорил медленно, озадаченно Разве ты не доверяешь мне? Говорю тебе, все в порядке Это просто испытание, о котором мы говорили, а не предательство И на этот раз, если тебя поймают Я обещаю, что тут же вступлюсь и все объясню Ты не будешь наказан Не в этом дело, горячо возразил я Мне показалось, что Чейд все больше и больше удивляется моему отказу Я копался в себе, чтобы найти слова и объяснить ему Я обещал «Хранить верность Шрюду, а это...» «Речь не идет о чем-то дурном!» — отрезал Чей. Я поднял голову и увидел сердитый блеск его глаз. Испугавшись, я отшатнулся. Никогда раньше он не смотрел на меня так свиребо. «Что ты несешь, мальчик? Что, я прошу тебя предать твоего короля? Не будь дураком!» Это простая проверка Мой способ испытать тебя и показать Шрюду, чему ты научился А ты противишься Да еще пытаешься прикрыть трусость болтовней о преданности, мальчик Ты позоришь меня Я думал, что характер у тебя тверже Иначе никогда бы не согласился учить тебя чей начал я в ужасе Его слова выбили у меня почву из-под ног Он отвернулся, и я почувствовал, что мой маленький мир рушится А наставник холодно продолжал Лучше возвращайся в постель, маленький мальчик Подумай хорошенько, как ты оскорбил меня сегодня Сказать, что я каким-то образом хотел изменить нашему королю ползивнистый маленький трус В следующий раз когда я позову тебя ха, если я позову тебя приходи готовый подчиняться мне или не приходи вовсе теперь ступай никогда раньше чей так со мной не разговаривал даже не повышал голосу Я смотрел, почти не понимая, на тонкую, покрытую мелкими шрамами руку, на длинный палец, который с таким презрением указывал мне на дверь и лестницу. Когда я встал, мне было дурно. Меня шатало, и мне пришлось держаться за кресло, когда я проходил мимо, но я шел, выполняя его приказ, и не в силах найти другого выхода. Чейд ставший главной опорой моего мира, заставивший меня поверить, что я чего-то стою, сейчас отнимал у меня все это. Он лишал меня не только своего одобрения, но и часов, которые я проводил с ним, и чувство, что я все-таки стану чем-то в жизни. Спотыкаясь, я спускался по лестнице. Никогда раньше она не казалась мне такой длинной такой холодной. Нижняя дверь со скрипом закрылась за мной, и я остался в полной темноте. Ощупью я нашел дорогу к постели. Одеяло не могли меня согреть, и сон бежал от меня этой ночью. Я до утра мучительно ворочался сбоку на бок. Хуже всего, что я ни на миг не усомнился в своем решении. Я не мог сделать то, о чем меня просил Чейд, поэтому я потеряю его». Без его наставления я не буду представлять для короля никакой ценности. Но страдал я не поэтому. мне меня невыносимо была мысль, что чей-то уйдет из моей жизни. Теперь я не мог вспомнить, как существовал прежде, когда был так одинок. Вернуться к прежней рутине, влачить жалкое существование день за днем от одного урока к другому, казалось, это невозможно Я отчаянно пытался придумать, что делать, но ответа не находил. Я мог пойти к самому Шрюду, показать ему мою булавку и рассказать о своих терзаниях. Но что он ответит? Посмотрит ли на меня, как на глупого маленького мальчика? Скажет, что мне следовало подчиниться Чейду? Или еще хуже, скажет, что я был прав, не соглашаясь выполнить поручение Чейда и рассердиться уже на Чейда? Эти... Были слишком трудные для мальчика вопросы. Я не нашел ни одного ответа, который мог бы мне помочь».